555 -е. Матерь Агни йоги. И вижу, и знаю, и вот говорю: Вовне пусть все будет, как будет, ибо не всегда карма подчиняется воле. Но внутри твоя воля свободна, или склониться под натиском тьмы, или удержать равновесие духа и сознание нерушимости его и неуничтожаемости. Как бы ни был натиск силен, сокрушить дух и сломить его не может ничто, если волю не хочет. Надо вооружиться спокойствием, надо вооружиться сдержанностью, надо все силы собрать внутрь, чтобы удержаться на гребне. Хаосу тьмы противопоставить гармонию уравновешенности, ибо против равновесия она не устоит. Думание о внешнем и терзании внешним надо оставить, заменив их упорядочением внутреннего состояния, которое только одно и важно для достижения победы. Ошибку и будет устремлять в этом случае энергии вовне, когда они должны быть собраны внутри для защиты отражения натиска. Бесполезно их вовне направлять, ибо прольются напрасно, но, собрав их в кулак, и держа наготове, устремив лишь одно острие, можно выдержать натиск